Глава двадцать девятая Все было готово к показу. Слуги тщательно убрали и украсили одну из бальных зал цветами и лентами. Те служанки, которые согласились демонстрировать наряды земной моды, посчитали деньги в своих кошельках и сейчас переодевались за импровизированными кулисами. Фрейлины и их подруги, дочери и жены богатых купцов уже заняли места в удобных креслах. Даже император с императрицей прибыли, прельстившись слухами и возможностью полюбоваться на вещи с другого немагического мира. Волноваться не было смысла. Показ все равно произведет впечатление, и говорить о нем станут долго. Все же такое важное событие в дворцовой жизни. Света прекрасно все это понимала, и все равно тряслась. Ей постоянно казалось, что они, организаторы, что-то забыли, сделали не так. Могли сделать лучше. В общем, на нее напал приступ перфекционизма. Причем в самый неподходящий момент. «Не трусь!» Вика приобняла Свету за плечи. «Нормально все будет!» «Угу!» Пробурчала Света. «Особенно, если наши с тобой истинные заявятся. Один из них сразу же упадет в обморок, другой начнет громко материться, а мой свекр будет его поправлять». Вика весело рассмеялась сомневаясь, что Нортон настолько пуглив, что сразу грохнется в обморок. Не пуглив, а впечатлителен. «Ладно, прорвемся. Вик, служанки готовы?» Вика кивнула. «Тогда выпускай», — решила Света, тяжело вздохнув. «Все равно уже поздно все переигрывать, а тем более отменять». Они стояли вдвоем за кулисами и смотрели в ней широкую щель на собравшийся в зале народ. Ираида и Еленка сидели в первых рядах, рядом со свекрами Светы. И все, все нетерпеливо ждали, что же приготовили две землянки. Служанок заранее натренировали правильно ходить по подиуму. Плюс каждая из них Ираида повесила на шее по магическому амулету, такому же, который был у Светы, когда та танцевала на балу. Так что ничего страшного не должно было случиться. И все же Света тряслась. Ей жутко не хотелось разочаровывать свою новую семью. Кстати, о семье. Ни Дарри, ни Нортон пока что не появились в зале. И Света не знала, обижена она на муженька или рада его отсутствию. По подиуму тем временем пошла первая служанка. И практически сразу же Вика прошептала. «Света, слева, в углу!» Света переместилась туда, где стояла Вика, приникла к щели. И подавила желание выматериться. Дарий Он только что зашел в помещение вместе с Нортоном и теперь внимательно наблюдал за происходившим на подиуме. Он пришел, все-таки пришел. да чтоб его. Дарью не нравилось всё, вот просто абсолютно всё. вульгарная обстановка бросалась в глаза. Безвкусные наряды заставляли морщиться. А хуже всего было то, что в зале находился чуть ли не весь императорский двор.чин было мало а вот женщины женщины пришли все и они с жадностью рассматривали то уродство которое демонстрировали служанки яркие кричащие цвета неуместные украшения на нарядах отвратный покрой в общем дари готов был своей волей закрыть этот балаган и закрыл бы незамечаем предупреждающие взгляды которые бросал на него отец он как будто говорил сын не дури смотри молча Иначе потом можешь пожалеть о содеином. О да, Дарий пожалел бы, особенно когда против него была сама богиня любви. И этот факт бесил Дария ничуть не меньше самоуправства нахальной жены. Дар. Тихо позвал вдруг Нортон. Дарий вынырнул из своих мыслей, недоуменно посмотрел на брата. Затем перевел взгляд на подиум. И замер. Впрочем, как и остальные присутствовавшие в зале. То, что надела служанка, было гадко, уродливо, неподобающе. Но она шла в этом, этих кусках ткани, оголенные до колен ноги, полностью открытые руки, глубокий вырез и красный цвет. Как у последней шлюхи. Дарий даже не желал знать, сколько ей заплатили за то, чтобы она сейчас появилась перед своими господами в таком виде. Он собирался уволить эту жадную дуру. И немедленно нет перехватил он предупреждающий взгляд отца брови дария сами собой поползли к переносице что значит нет как это нет при его дворе устраивают настоящий разврат а он он должен все это терпеть дарья открыл было рот чтобы прервать этот фарс и замер снова на этот раз с открытым ртом в конце подиума появились истинные его и нортона В платьях точно такого же кроя, синего и оранжевого цветов. «Спасибо, что пришли на наш показ». Гнетущую тишину разрезал веселый голос истинной. Она намеренно игнорировала Дарья, смотрела мимо него и улыбалась. Ей было весело. «Надеюсь, вам все понравилось. Обещаю, это не последний показ мод. А теперь поприветствуем наших храбрых участниц». И зал, до того ошеломленно молчавшись, за долю секунды буквально взорвался овациями.